Собравшиеся, сразу узнали его. Крик толпы, казалось, потряс основания храма. «Вельможа Тан! Тан! Тан!» Мне почудило, что госпожа моя кричала громче всех и почти оглушила меня, так как я сидел рядом с ней. «Тан! Ак-гор! Ак-гор!» Эти два имени, смешавшись, бились между стенами храма, словно волны прибоя во время бури. «Он восстал из могилы!» «Он стал богом среди нас!» Крики не умолкали до тех пор, пока Тан не вынул меч из ножен и не поднял его, требуя тишины. Толпа подчинилась, и он заговорил снова в полной тишине. «Величие Египта! Позволишь ли ты мне сказать?» Я думаю, на этот раз царь уже не стал полагаться на свой голос. Он сделал ритуальный жест посохом и плетью и опустился на трон, будто ноги у него подкосились. Тан заговорил голосом столь громким, что слова доносились до внешнего двора храма. «Два года назад ты поручил мне уничтожить гадючие гнезда убийц и разбойников, угрожавших жизни всего Египта. Ты доверил мне царскую истребиную печать». Он вынул из складок плаща голубую статуэтку и поставил ее на ступени трона. Потом отступил назад и заговорил снова. Чтобы облегчить выполнение царского приказа, я обманным путем распустил слухи о своей смерти и приказал запечатать мои моей гробнице мумию незнакомца. — Бак! Кер! — закричал кто-то, и толпа подхватила этот крик, но Тан опять потребовал тишины. Я возглавил тысячу храбрецов из отряда синих, и мы отправились в пустыню и горы, нашли сорокопутов в тайных убежищах. Там мы убивали их сотнями и складывали голову у дорог. «Бак, Кер!» — закричали люди. «Это правда! Ак-Гор делал это!» Тан снова заставил их молчать. «Я сломил князей-разбойников, я перебил их подручных без малейшей жалости. Во всем Египте остался только один человек, называющий себя Сорокопутом. Теперь все молчали, как завороженные, упиваясь каждым его словом. Даже фараон не смог скрыть нетерпением. Говори, вельможа, Тан, которого люди теперь знают под именем Аггора. Назови этого человека. Дай мне имя, чтобы и на него обрушился гнев фараона. Он скрывается под именем Аксета, выкрикнул Тан. И позорные дела его сравним лишь с делами брата, Бога тьмы. «Дай мне настоящее имя!» — приказал фараон, в возбуждении снова поднимаясь на ноги. «Назови последнего сорокапута. Тан медлил. Он не спеша обвел глазами двор храма. Когда наши взгляды встретились, я незаметно кивнул ему, чтобы только он видел это движение. Взгляд его не остановился на мне и скользнул дальше к открытым дверям святилища. Внимание всех собравшихся было обращено на вельможу Тана. И никто не заметил, как цепочка вооруженных людей стремительно вышла из святилища и бесшумно пересекла двор. Хотя все они были при полном вооружении и несли боевые щиты, я узнал большинство из них, разглядев лица под шлемами. Там были Ремрем и Аст и пятьдесят других воинов отряда синих. Они быстро построились вокруг трона, как царская охрана, а Рэмрем и Аст незаметно встали позади вельможа Интефа. Как только они заняли свои места, Тан снова заговорил. «Я назову тебе имя Аксета, божественный фараон. Он бесстыдно стоит в тени твоего трона», — Тан показал мечом. «Вот он, и на шее этого изменника висит золото похвалы. Вот он стоит, единственный товарищ фараона, который превратил твое царство в логово убийц разбойников. Вот он, Аксет, правитель Нома Фиф» и великий визирь Верхнего Царства. Страшная тишина установилась в храме. Среди собравшихся тысяч десять или даже больше серьезно пострадали от рук вельможи Интефа, и у них были причины ненавидеть его. Но никто не посмел поднять голос против него и выразить радость при разоблачении. Все знали, сколь ужасен его гнев и неотвратимо возмездие. Мне показалось, что я чувствую запах их страха в испарениях, поднимавшихся над толпой, как дым курений. Каждый понимал, что славы Таны и величие его подвига недостаточно для того, чтобы одними словами, без доказательств, свалить такого человека, как вельможа Интеф. Если бы они выразили в тот момент свое согласие или радость, это могло стоить им жизни. В полной тишине... Вдруг раздался смех вельможи Интефа. Презрение слышалось в нем, и одним небрежным движением он отмахнулся от Тана и повернулся к царю. «Солнце пустыни выжгло его разум! Бедняга сошел с ума! Это бред, в котором нет ни единого слова истины! Мне следовало бы рассердиться, но вместо этого я печалюсь из-за того, что столь славный воин так низко пал!» Он протянул к фараону обе руки величественным, полным достоинства и доверия движениям. Всю свою жизнь я служу фараону и моему народу. Моя честь настолько неуязвима, что я не вижу необходимости защищаться от таких бредовых обвинений. Без малейшего страха я доверяюсь мудрости и справедливости Божественного царя. Пусть говорят мои дела и моя любовь к фараону а не мой язык. Я увидел растерянность и сомнение на разрисованном лице фараона. Губы дрожали, а лоб наморщился, поскольку боги не благословили его быстрым и острым умом. какое-то мгновение он уже открыл рот, чтобы заговорить, но прежде чем успел произнести ужасное и непоправимое суждение, Тан снова поднял меч и показал на открытые двери святилища позади трона. Из этих дверей вышла столь необычная процессия, что фараон уставился на нее, забыв закрыть рот. Крат с поднятым забралом шлема и мечом в правой руке ввел за собой обнаженных, на них были только набедренные повязки, и босых людей. Руки их были связаны за спиной, и они шаркали, как рабы, идущие на рынок. Я наблюдал за лицом вельможи Интефа и видел, как растерянность и страх овладели им и заставили вздрогнуть будто его ударили по лицу. Он узнал пленников. Очевидно, считал, что они давно мертвы, а их черепа ухмыляются путникам на перекрестках дорог. Он тайком бросил взгляд на маленькую дверцу в стене, почти скрытую занавесками. Эта дверца была единственным выходом из заполненного людьми двора храма. Рэм-Рэм сделал шаг вправо и загородил дорогу. Вельможа Интеф отвернулся и снова посмотрел на трон задрав голову с выражением доверия и вызова. Шестеро связанных пленников выстроились перед троном, а затем по тихой команде крата пали на колени и склонили головы. «Кто эти создания?» — спросил фараон. Тан подошел к первому из них, схватил за связанные руки и поднял на ноги. Кожу пленника покрывали старые шрамы от оспы, а слепой глаз сверкал на солнце, как серебряная монета. «Божественный фараон хочет знать, кто ты», Тихо сказал Тан. Отвечай на вопрос. «Величие Египта! Я Шуфти!» ответил тот. «Раньше я был князем сорокопутов, пока Акгор не разогнал и не перебил мой клан у города Галлала. Говори царю, кто твой повелитель!» потребовал Тан. «Аксет был моим повелителем», ответил Шуфти. «Я принес клятву кровной верности Аксету и платил ему четверть всего награбленного. За это Аксет защищал меня от сил закона и снабжал сведениями о моих следующих жертвах. «Покажи царю, кого ты знаешь, под именем Аксета!» — приказал Тан. Шуфти, шаркая, прошел вперед и остановился перед вельможей Интефом. Он набрал полный рот слюны и плюнул на роскошный наряд визиря. «Вот Аксет!» — закричал он. «И пусть черви насытятся его потрохами!» Крат оттащил Шуфти в сторону, Итан поднял следующего пленника. «Говори царю, кто ты? Я, Акеку, я был князем сорокопутов, но все мои люди убиты. Кто был твоим повелителем, кому ты платил дань? Вельможа Интеф был моим повелителем, я платил дань в казну великого визиря». Вельможа Интеф гордо и надменно стоял у трона, спокойно принимая град обвинений. Он не пытался защищаться, когда сорокопуты один за другим вставали перед царем и называли его Аксетом. Вельможа Интеф был моим повелителем. Вельможа Интеф Аксет.